Поход против бельгов. Победа над Нервиями и их союзниками. 16. -е. После трехдневного марша по их стране Цезарь узнал от пленных, что не более чем в десяти милях от его лагеря течет река Сабис. За этой рекой засели все Нервии и там ожидают приближения римлян, вместе со своими соседями Атребатами и Веромандуями. Тех и других они убедили попытать вместе с ними военное счастье. Они поджидают также войска Адуатуков, которые уже находятся в пути. Женщины, всех, кто по своему возрасту не годился для войны, они укрыли в таком месте, которое из-за болот недоступно для войска. 17. -е. По получении этих сведений он выслал вперед разведчиков и центурионов выбрать удобное для лагеря место. Цезаря сопровождали на походе многие издавшихся бельгов и остальных галов. Некоторые из них, как впоследствии было узнано от пленных, познакомились с обычным распорядком движения римского войска за эти дни, перешли ночью к нервиям и обратили их внимание на то, что между каждыми двумя легионами идет большой обоз и что нет никакого труда, напасть на Первый Легион в момент его прихода на место лагеря, пока он еще не снял с себя амуницию, а остальные Легионы еще далеко. Если он будет разбит, а босс разграблен, то прочие Легионы не решатся остановиться для отпора. В пользу их Совета говорило то, что Нерви с давних пор были слабы конницей, да и до сего времени они о ней не заботятся, но вся их главная сила состоит в пехоте, И вот, чтобы тем легче парализовать набеги соседних конницы за добычу, они надрезали снизу молодые деревья и пригибали их к земле, а между ветвями, густо распространившимися в ширину, насажали ежевиков и кустарника. Так что этот плетень образовал своего рода укрепление, похожее на стену, причем не только нельзя было туда проникнуть, но и что-либо за ним разглядеть. Так как подобные плетни должны были затруднять движение нашего войска, то нервии сочли нужным воспользоваться упомянутым средством. 18. Природные свойства той местности, которую наши выбрали для лагеря, были таковы. К названной выше реке Сабис ушел холм, равномерно покатый сверху донизу. На другом берегу, прямо напротив этого холма, Поднимался другой холм с подобным уклоном. Внизу, шагов на двести в ширину, он был открыт. А вверху зарос лесом, так что нелегко было что-либо там разглядеть. В этом лесу и держался секретно враг. А на открытом месте вдоль реки виднелись его редкие конные посты. Река эта была около трех футов глубиной. 19. Цезарь выслал вперед конницу и сам шел за ней со всеми своими силами. Но весь порядок похода был иной, чем Бельги сообщили нервиям. Так как теперь он приближался к самому врагу, то по своему прежнему обыкновению он вел шесть легионов без багажа и обоза. За ним следовал обоз всей армии. Наконец, два недавно набранных легиона замыкали всю движущуюся колонну и прикрывали обоз. Наши всадники перешли вместе со стрелками и пращниками через реку и завязали сражение с неприятельской конницей. Враги то и дело отступали в леса, к своим, и затем снова нападали на наших. В свою очередь наши не решались преследовать отступающих неприятелей далее того пункта, где кончалась открытая местность. Тем временем шесть легионов, которые пришли первыми, отмерили площадь для лагеря и начали ее укреплять. Как только скрывавшиеся в лесу неприятели заметили головную часть нашего обоза, относительно этого момента они заранее условились, причем еще в лесу они выстроились в боевой порядок и ободрили друг друга. Они вдруг всей массой выскочили из лесу и напали на нашу конницу. Без труда разбив и смяв ее, они с невероятной быстротой сбежали к реке, так что почти единовременно их видели у леса, в реке и совсем поблизости от нас. С той же быстротой они бросились вверх по холму, на наш лагерь, и на тех, которые были заняты укреплением. Двадцатое Цезарь должен был делать все сразу, выставить знамя. Это было сигналом к началу сражения, дать сигнал трубой, отозвать солдат от шансовых работ вернуть тех, которые более или менее далеко ушли за материалом для валы, построить всех в боевой порядок, ободрить солдат, дать общий сигнал к наступлению. Всему этому мешали недостаток времени и быстрое приближение врага. Но в этом трудном положении выручали, во-первых, знания и опытность самих солдат, опыт прежних сражений приучил их самих разбираться в том, что надо делать. Не хуже, чем по чужим указаниям. Во-вторых, Цезарь запретил легатам покидать лагерные работы и свой легион, пока лагерь не будет вполне укреплен. Ввиду близости врага и той быстроты, с которой он действовал, они уже не дожидались приказов Цезаря, но сами принимали соответствующие меры. Двадцать Отдав самые необходимые распоряжения, Цезарь поспешил со словами ободрения к солдатам. Там, где и заставал, и попал к десятому легиону. Его солдатам, он лишь вкратце посоветовал твердо помнить о своей прежней доблести, не падать духом и храбро выдержать неприятельскую атаку. Так как враги подошли уже приблизительно на расстояние выстрела, он дал сигнал к бою. Направившись в другое место также для ободрения, он застал солдат уже в самом разгаре сражения. Времени было так мало и враги шли с такой боевой отвагой, что некогда было возложить на себя знаки отличия и даже надеть шлемы и снять чехлы со щитов. Солдаты, шедшие с лагерных работ, занимали первые попавшиеся места в строю и приставали к первым встречным частям, чтобы в поисках своей чести. И не терять времени для боя. 22. второе. Войско, наконец, было выстроено в боевой порядок, но скорее в соответствии с условиями местности, с покатостью холма и с требованиями данного момента, чем по правилам военного распорядка. Легионы бились с врагом в разных местах, каждый поодиночке, вышеупомянутые очень густые плетни а находившиеся между ними неприятелями, закрывали от них горизонт. Невозможно было ни расположить, в определенных местах необходимые резервы, ни сообразить, что где нужно. Нельзя было и единолично распоряжаться всеми операциями. Понятно, что при столь неблагоприятных условиях неизбежны были колебания военного счастья. 23. Стоявшие в нашем левом фланге солдаты девятого и десятого легионов, бросая сверху копья, быстро сбили ими в реку Атребатов, которым достался этот участок, и которые были изнурены утомительным бегом вверх и ранами, и едва переводили дух. Когда они попытались переправиться через реку, то наши бросились туда за ними с мечами, и многих из них во время переправы перебили. Они даже сами не задумались переправиться и при этом зашли на невыгодную для себя позицию. Но когда враги повернулись на них и возобновили сражение, то они обратили их в бегство. Точно так же и в другом пункте два отдельных легиона 11 и 8 сбили с возвышенности веромандуев, с которыми у них завязался рукопашный бой, и теперь сражались уже у самого берега реки. Но вследствие этого почти весь римский лагерь по фронту и на левом фланге был обнажен, и на правом фланге стоял только 12-й легион и недалеко от него 7-й. Тогда все Нервии густейшими рядами под предводительством своего главнокомандующего Боду Агната устремились к этому пункту. Часть из них стала обходить легиона с незащищенной стороны, а другая двинулась на возвышенность, на которой находился лагерь. 24. -е. В то же время наши всадники и бывшие с ними легко вооруженные пехотинцы, которые, как я раньше сказал, были разбиты при первой неприятельской атаке, натыкались на врагов при своем отступлении к лагерю и снова обращались в бегство, уже в другом направлении. То же было и с обозными служителями. Сначала, когда они из задних ворот лагеря на вершине холма заметили, как наши победоносно перешли через реку, Они вышли из лагеря на поиски добычи, но как только они обернулись и увидели, что враги уже в нашем лагере, то они опрометью пустились бежать. Единовременно с этим поднимали крик и шум те, которые шли с обозом, и все в ужасе неслись в разные стороны. Все это произвело сильное впечатление на посланных своей общиной в помощь Цезарю триверских всадников, народа, которые славятся у Галов своей выдающейся храбростью. Когда они увидели, что лагерь наполняется массой неприятелей, что легионы изнемогают от напора врагов и почти окружены ими, что обозные всадники, прачники и нумидийцы бегут в рассыпную отдельно друг от друга в разные стороны, то они потеряли веру в успех нашего дела и устремились домой. Там они сообщили своим землякам, что римляне разбиты на голову, и что их лагерем и обозом овладели враги. 25. Ободрив 10-й легион, Цезарь направился к правому флангу. Там он увидел, что его солдат теснят. Манипулы со своими знаменами сбились в одно место. Солдаты 12-го легиона своей скучностью сами себя затрудняют в сражении. У четвертой когорты перебиты все Центурионы и Знаменщик, и отбито даже Знамя. У остальных когорт убиты или ранены почти все Центурионы. В том числе и Центурион первого ранга, необыкновенно храбрый секстий Бакул, так тяжело изранен, что от слабости уже не может держаться на ногах. А остальные потеряли энергию. Из задних рядов некоторые от истощения сил оставляют поле сражения и уходят из сферы обстрела, а тем временем враги безостановочно идут снизу на фронт римского лагеря и наступают на оба фланга. Вообще, все положение было очень опасно, и не было под руками никакого подкрепления. Тогда цезарь выхватил щит у одного из солдат задних рядов, так как сам пришел туда без щита, и прошел в первые ряды. Там он лично поздоровался с каждым центурионом, и, ободрив солдат, приказал им идти в атаку, а манипулы раздвинуть, чтобы легче можно было действовать мечами. Его появление внушило солдатам надежду и вернуло мужество, и так как на глазах у полководца каждому хотелось даже в крайней опасности как можно доблестнее исполнить свой долг, то напор врагов был несколько задержан. Двадцать шестое Увидев, что настоящий рядом седьмой легион также напирает враг, Цезарь приказал через военных трибунов легионам мало-помалу соединиться, сделать поворот и перейти в наступление. Когда таким образом одни отряды стали подавать помощь другим и перестали бояться нападения врагов с тыла, то солдаты начали смелее давать отпор и вообще храбрее сражаться. Тем временем солдаты двух легионов, которые в арьергарде прикрывали обоз, при известии о сражении направились туда беглым шагом, и враг скоро увидел их уже на вершине холма. Лабиен овладел лагерем врагов и, заметив сверху, что делается в нашем лагере, послал нашим на помощь Десятый Легион. Бегство всадников и обозных дало понять этим солдатам, как обстоит дело и в какой опасности находятся и лагерь, и легионы и главнокомандующий. Поэтому они поспешили со всей скоростью, на которую только были способны. 27. С их приходом произошла полная перемена положения. Даже те из наших солдат, которые свалились от ран, возобновили бой, опираясь на щиты. Тогда бозные, заметив у врагов панику, даже без оружия пошли навстречу вооруженным, а всадники стали сражаться по всему полю сражения чтобы храбростью загладить свое позорное бегство и превзойти легионных солдат. Со своей стороны враги даже при ничтожной надежде на спасение проявили необыкновенную храбрость. Как только падали их первые ряды, следующие шли по трупам павших и сражались, стоя на них. Когда и эти падали, и из трупов образовывались целые груды, то уцелевшие метали с них точно с горы свои снаряды в наших, перехватывали их метательные копии и пускали назад в римлян. Таким образом, надо было признать, что недаром эти удивительно храбрые люди решились перейти через очень широкую реку, подняться на ее высокие берега и взобраться на позицию для себя безусловно опасную. Их необыкновенное геройство сделало все эти величайшие трудности легкими. 28. Эта битва окончилась почти полным уничтожением всего племени и даже имени нервив. Их пожилые люди, которые, как мы выше сказали, вместе с женщинами и детьми, были укрыты в лагунах и болотах, при известии об этом сражении поняли, что для «победителей» нет больше трудностей, а для «побежденных» – безопасности. Поэтому согласие всех уцелевших они отправили к Цезарю послов и издались ему. Упоминая о несчастье, постигшем их народ, они сослались на то, что из их шестисот сенаторов уцелело только трое, а из шестидесяти тысяч мужчин, способных носить оружие, едва-едва пятьсот. -едва Чтобы с очевидностью проявить милосердие к несчастным и молящим, цезарь дал им полное помилование, им самим приказал спокойно оставаться в своей стране и городах а их соседям воспретил чинить им какие бы то ни было оскорбления и насилия.